Глава 38. Максим. Кондиционер гудел размеренно, почти неслышно. Он нажал клавишу, хлопнула крышка ноутбука, убрал его и несколько документов в сумку и вышел из-за стола, а потом и из кабинета. В приёмной толпились сотрудники. Надежда и Валентина мужественно сдерживали напор. К Максиму улыбнулся. При его появлении раздался еле слышный рокот. Потом вперёд вытолкнули худенькую девушку. Она смотрела перепуганными глазами, держа в руках пакет, который грозил её перевесить, топталась и явно собиралась силами. Он терпеливо ждал. Наконец, Фютюлька произнесла заготовленную речь, надо, надо, должна сбилась всего два раза и протянула пакет. Максим Аркадьевич искренне поблагодарил всех, попрощался, обернулся в последний раз на ставший уже бывшим собственной кабинет. Флегматичный рабочий, которому не было дела до перестановки в рядах высшего руководства, прикручивал табличку с новым именем управляющего. Символично. Он вышел в длинный коридор, быстро отмеряя шаги и своего прошлого, а в неизвестное будущее. "Удачи, вознику лифта, Глеб". Дорогой костюм сидел на нём так же нелепо, как и всегда. Модельная обувь подчёркивала размер ноги, новая должность не прибавила ему лоска. Всему своё время когда-нибудь в прошлом руководитель финансовой службы подберёт себе модельный дом, чьи костюмы будут сидеть на нём как влитые, а во взгляде появится снисходительная повалока. Пока жон горел энтузиазмом, на пальце сверкало обручальное кольцо, что тоже служило поводом почти ще не от радости его обладателя. Не помешает, бывший шеф усмехнулся. А ты держись, мужик, справишься. Обсуждали уже. Глеб поморщился. Решение назначить на место Максима Александровича Глеба Петровича не было спонтанным. Последнему пришлось доучиваться и принимать дела. Если бы не Маша, следовавшая по пятам за Глебом в течение нескольких месяцев, как мать за несмышленным ребенком, тот бы не справился. Максим в это время решал совсем другие задачи. В день, когда Мария все-таки объявила о своем увольнении, Глеб напился в хлам. Тогда же Максим имел удовольствие познакомиться с его будущей женой по совместительству к креативным и талантливым дизайнерам. Оля была ярко-рыжей, с крупными веснушками на круглом личике, ее волосы задорно велись, а ямочки на щеках подчеркивали обезоруживающее обаяние. И вот две недели назад пара, наконец, узаконила отношения, а Глеба самым удивительным образом стал устраивать в качестве помощника Анатолий. Максим Аркадьевич сдал пропуск на службе охраны, попрощался и вышел из здания головного офиса. Навсегда. Ощущал ли он сожаление или желание повернуть время вспять, может, страх перед будущим или волнение от собственного выбора? Нет. Приходит время перелистнуть страницу, именно это и сделал Максим без сожалений и прав на ошибку. BMW послушно проурчала, тронулась и влилась в дневной трафик, ещё без фатальных пробок. Навигатор показывал четверку, значит, до места он доберется быстро. Увидел Целестину. Та сидела на скамейке в парке и смотрела на уток, выпрашивающих угощения у прогуливающихся посетителей. Видела ли она их или пребывала в своем мире, куда не было доступа никому, Макс не смог бы ответить. «О, дорогой!» Целестина улыбнулась. «Посиди со мной минуту». Он присел рядом, посмотрел на старческий профиль. Старуха еще больше сдала. «О, дорогой!» Дважды лежала в больнице, второй раз ее буквально силой увез туда Игнат, и под увещевание почти угроза Максима она прошла курс лечения. Вспомнились слова старика в адрес помощницы и его взгляд, мечущий молнии. Сейчас было понятно, что Целестина давала не один повод и даже не два за всю жизнь Сильвестр Прохоровича метать молнии, но при этом так и осталась непобежденной. Собрался? Сухой тихий голос звучал умиротворяюще. Да, Макс кивнул головой. Но ну, с богом. Ты знаешь куда. Терестина склонила голову в немом одобрении. Зная, он встал, подал руку. Она с благодарностью облокотилась, вдвоём они двинулись к выходу, неспешно, молча, каждый в своих мыслях. Добрались быстро. Желтоватое двухэтажное здание утопало в зелени. Облупившаяся краска фасада была почти не видна. Настолько много было деревьев и кустарников, прячущих нехватку средств. Многоэтажки, возвышающиеся вокруг, как символы новой, быстро бегущей, развивающейся жизни, обходили этот островок полукругом, оставляя мутно-красную крышу в тени, надёжно заслоняя собой лучи солнца. Я, пожалуй, сама. Селестинка кивнула и медленно двинулась к металлической двери, немного пошатываясь, опираясь на элегантную трость. Максим кивнул в согласии, а через незначительное время пошёл следом. Упрямая старуха могла не дойти, а может, им двигало банальное любопытство. В нос ударил запах лекарств и стерильности, запах безнадёжности, вчерашнего дня без упования на завтра. Медицинская сестра подняла глаза на вошедшего и тут же опустила, уткнулась в бумаги. Тот беспрепятственно прошёл по длинному коридору, остановился у палаты в торце. Единственная кровать на колёсиках, приподнятая, чтобы пациент мог видеть входящих и телевизор над фодом. Тело лишь разумными глазами, напоминающее человека, бесформенное, растёкшееся, страдающее от пролежней. Глаза жадно следили за происходящим на экране диктор, в который раз за день, передавал одну и ту же новость. Мельгелов, ранее осуждённый за убийство российского предпринимателя и мецената Сильвестра Прохоровича, найден в камере мёртвым. Смерть наступила в результате удушения при невыясненных обстоятельствах. Предположительно, он покончил с собой, узнав, что разорен. На счетах не оставалось ничего, лишь многомиллионные долги и убыточное предприятие. Наследников нет, осталась мать, находившаяся на лечении. Пристарелая женщина, всё это время не сводившая глаз с экрана, перевела взгляд на сухую фигуру, расположившуюся на пластиковом стуле. Селестина сидела неизменно прямо, сухие руки лежали на тёмной ткани платья, прикрывавшего острые колени и, не отрываясь, смотрела на бесформенное тело, все еще бывшее человеком. «Не надейся быстро умереть», — прошелестела Целестина. «Я оплатила пребывание в этом месте и лучший уход, который возможен в хосписе. Ты переиграла сама себя, перехитрила еще в тот день, когда присмотрела Сильвестра и подговорила отца женить его на Тоне. Ты не жила ни единого дня с тех пор, как увидела его, а он жил» для себя, для семьи, детей, внуков. А ты и я пыль, говорившая развела руками и замолчала, сверля глазами Ангелину. Потом нажала на пульт телевизора, и другой диктор начал чеканить сенсационную новость дня. Смерть Мельгелова. С новыми шокирующими подробностями, фактами биографии, с лицами бывшими некогда живыми, важными в жизни двух женщин, доживающих свой век. Нет, Целестина качнула головой. Мне не страшно встретить его око за око. Что думаешь, никто не знает твою маленькую тайну? <смех> Зло усмехнулась. Я знаю, что ты считала Сергея сыном Сильвестра. Знаю, когда и при каких обстоятельствах тебе всё-таки удалось затащить его в постель. Он был слишком пьян, чтобы отказаться, и слишком раздавлен смертью ребёнка, чтобы думать. Зато ты подумала, за двоих. Хотела развестись, родить желанного наследника, да он не захотел. Не тебя, ни твоего ублюдка. Сергей был жив, пока был жив Сильвестер, а ты никак не могла это понять. Он почти до конца верила, что Сергей его сын, пока тот не начал играть против Мирославы в борьбе за наследство. Пустые угрозы и ненависть одно, а наследство другое. Ведь не было ничего проще, как доказать прямое родство с Сильвестром и получить львиную долю. Когда ты точно узнала, что Сергей не его сын, тогда же ты поняла, что теперь Сильвестра ничего не остановит. Он узнает или поймёт, но месть за ущемлённое самолюбие для тебя важнее. Уверена, теперь ты ею насладишься в полной мере. Она прибавила звук, выбрав канал, где журналисты бодрым голосом вели расследование жизни и громкой смерти, и вышла из палаты. Максим встретил у двери. Слышал? Слышал. Ну и славно. Сильвестра был тот ещё продоха. Селестина тепло улыбнулась. Надеюсь, при встрече я отыграюсь на нём. Или он на тебе? рассмеялся Максим. Не его дело судить, не ему решать, кто прав, кто виноват. Это мы ещё посмотрим, проворчала Селестина. Через несколько часов Максим стоял в аэропорту, в ногах была только одна сумка, ручная кладь. Рядом стояла мама, она сиделась не плакать, но на глаза набегали слёзы. Стряхивала, махала руками у лица, отгоняя непрошеные слезинки, иногда утыкалась лицом в мужа в плечо. Тот похлопывал по спине супругу и приговаривал: "Ничего, ничего. Чего разревелась-то? Не навсегда уезжает, а то и мы рванём погреемся, а, мать?" Аркадий Львович прятал нахлынувшие чувства за бравадой. "Рванём, рванём", соглашалась супруга и снова принималась плакать. Тут же немного в стороне стоял Игнат, всё такой же сухопарый, седой и пугающий безцветными глазами. "Хорошо сработали". Макс выбрал минуту и отошёл в сторону с начальником службы безопасности. Больше десяти лет мечтал это сделать. Улыбка собеседника пугала. А после прокола со стариком он сжал губы до белизны. Спать не мог. СБшник цветисто выругался, как могут только бывшие военные или силовики. «Теперь это спишься», — Максим усмехнулся. Уверен, старик знал, на что шел, когда ездил в домик. Там невозможно обеспечить безопасность. Под каждое дерево своего человека не поставишь. Снайперу отличный вид и возможность. «Верно, но...» Игнат снова выругался и засиял. Зато теперь мультяшке точно ничего не угрожает. Мультяшке? Брось, Максим Аркадьевич, все знают, как ты называешь Мирославу Анатольевну. От вас ничего не утаишь? Игнат неопределенно взмахнул руками. Максим только улыбнулся. Через долгие часы перелета он вышел из здания аэропорта, скрывая глаза солнцезащитными очками, и поймал такси. Переоделся он еще в самолете. Легкие шорты и льняная рубашка сменили джинсы и футболку прохладного лета. До нужного места добрались почти без пробок, что можно было считать чудом. Максим же посчитал ещё и добрым знаком. Закинул сумку на плечо, снял обувь и утопил ступни в горячем песке, на миг закрывая глаза, слушая шелест волн, крики детей вдали, лай собаки, чувствуя тёплый ветер, окутывающий и порывистый. Двинулся вдоль линии воды, глядя вперёд. Веранду, окутанную цветами, он видел издалека. Посетителей почти не было, только худенькая фигурка девушки, мелькавшая то тут, то там, сновавшая без устали, создавала движение в замершем зное. Наконец фигурка вышла на прямое солнце, поправила широкополую шляпу, оправила юбочку, конечно, короткую, валанами обнимающую стройные ноги, накинула лямку широкой майки знакомым жестом и направилась к воде, смотря себе под ноги, а потом на воду. Он впитывал в себя каждый незначительный штрих, малейшую деталь и изменения, произошедшие в мире. Их почти не было, но в то же время угадывались сотни, тысячи. Немного подстригла волосы и изменила оттенок, сейчас они отливали тёмным, насыщенным шоколадом. По сравнению с тем, когда Максим видел мультяшку последний раз, она поправилась, но всё равно смотрелась худенькой, отчего ноги казались длиннее. А на носу появились веснушки. Кто-то может возразить, что невозможно увидеть с такого расстояния. Возможно. Если лицо до да боли любимое, увидишь все. Мира медленно повернулась, смотрела долгие минуты, превратившиеся для него в бесконечность, несчислимую и жестокую, и рванула навстречу, оставляя следы на мокром песке. Добежала, упала в его объятия, врезалась со всего маха.